Торжество назначено на завтра. Будут представлены все газеты города. Вам нужно ознакомиться со списком пассажиров. Серые глаза Дуана сияли. Она не уступит ни одному из судов Кунарда или Голденберга. Я пригласил всех, кого вы называли. Актрисы, литературные львы, государственные деятели. Как вам это удалось? Искренне удивился Девлин. Очень просто. С помощью многочисленных публикаций и бесплатных билетов. Бесплатных билетов? Но мы не какое-нибудь благотворительное общество. Мы должны делать деньги, иначе вылетим в трубу. Ну, он широко улыбнулся и успокоительно положил ладонь на его руку. — Вы капитан судна, а финансами предоставьте заниматься мне. Я знаю, что делаю. Публикации в разделе «Светской хроники» дадут щедрый урожай, когда в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне увидят, какие именитые люди плавают на Ниневии, бьюсь об заклад, что многие пожелают оказаться среди них. Это несколько успокоило Девлина. Дуан был прав. Неважно, что поначалу они окажутся в накладе, главное — привлечь на будущее нужных пассажиров. Дуан щелкнул пальцами, и его личный коммертинер, который поднялся вместе с ним на борт судна, подскочил, держа в руках поднос шампанским и двумя бокалами. Эйдс сам распечатал бутылку, наполнил пенищейся жидкостью бокалы, и двое мужчин, счастливо улыбаясь, встретились взглядами. «Да хранит Бог этот корабль и его компанию!» произнес традиционную фразу Дуан, высоко подняв бокал. «Аминь!» — взволнованно откликнулся Девлин. «До утра», — сказал Дуан, осушив бокал. Глаза его сияли, щеки разрумянились. «Сегодня нам придется мало спать, но кому сейчас нужен сон?» И он сошел с Ниневией в небрежно наброшенном на плечи пальто, с меховым воротником, залихватски сдвинув набекрень шляпу. Девлин подтянулся и подумал, что он может поспать самое большее три часа и что не следует терять ни минуты времени. Кейт спала с застывшей улыбкой на губах. Вот она, обуза, от которой ему надо отделаться. Похоже, Она тянулась к нему, как и раньше. Он же, хотя и занимался с этой женщиной любовью всего несколько часов назад, не испытывал к ней никаких чувств и никогда испытывать не будет. Воспоминания о Кристине нахлынули на него, и он всеми силами попытался их отогнать. Однако спасения не было. Едва он забывался сном, она снова явилась к нему в сновидениях веселые, лучащие со смехом глаза, улыбка, копна густых вьющихся черных волос до пояса, в которые он запускает руки, ощущая их прохладу. Кристина! Чувствуя боль и тоску в его голосе, Кейт удовлетворенно усмехнулась в темноте. Он никогда ее не найдет. Никогда! не заполучит ее вновь. Кейт закрыла глаза и уснула. Едва забрежил рассвет, Девлин уже был на палубе и давал наставление команде, как встречать и приветствовать прессу и именитых пассажиров. Все было расставлено по местам. Были вымыты сотни бокалов для шампанского, на недавно оборудованном камбузе приготовлены деликатесные закуски для роскошно обставленного буфета. Буан появился на борту первым в сопровождении хихикающих молодых девушек. «Свети, черт побери! Сияй!» — сказал он, обращаясь к подернутому мглой восходящему солнцу. «Оно засияет!» — уверенно сказал, чуть усмехнувшись, Девлин. «А что это за девушки?» Буан пожал плечами. харистки с Доминиона. Они не поплывут». Я их пригласил исключительно для шоу. На пирсе стали собираться репортеры, и дэвлин видел, как устанавливались камеры. Дуан явно не пожелал сил и средств. Когда стали грузить на борт кожаные чемоданы с инициалами, дэвлин в последний раз тщательно осмотрел судно. К этому времени Кейт нанесла на лицо завершающие маски и надела платье, которое когда-то было куплено для Кристины. Кейт, оно явно не шло, и Девлин остановился в нерешительности, стоит ли попросить ее, чтобы она сменила платье. В конце концов он решил, что не стоит. На пристани докеры разгружали соседний корабль, аккуратно укладывая тюки, мешки и ящики на мостовую. К Неневии подъезжали кебы и автомобили. Репортеры, приглашенные на борт, атаковали вопросами членов команды, пили шампанское и изучали список именитых пассажиров. Поднялось солнце. Три трубы, выкрашенные несколькими слоями яркой краски, сияли в его лучах. Кейт была счастлива. Даже Йейтс не зашел до разговора с ней. Напомаженные волосы и усы придавали Дуану солидный вид, он казался старше своих двадцати трех и больше походил на искушенного, опытного магната, чего он, собственно, и добивался. Кейт никогда не приходилось иметь дело с джентльменом, во всяком случае, на его территории. Дэнди в веселых утехах не в счет. В партнере Девлина что-то привело Кейт в замешательство. Она знала сотни мужчин, и всех их ее тело приводило в возбуждение. С яйцем подобного не случилось, и Кейт задумалась, что нужно для того, чтобы привлечь внимание этого шикарно одетого молодого богача, представителя высшего общества Нью-Йорка. Она заговорила с Девлином о подружках Дуана, но не получила ответа. Девлин ничего не знал о личной жизни Дуана. Этого предмета они никогда не касались, и знания Девлина ограничивались тем, что он иногда видел миловидных девушек на заднем сидении лимузина Дуана. Впрочем, даже если бы он и знал какие-то подробности, он не стал бы делиться ими с Кейт. Личная жизнь Дуана принадлежала только ему самому, как и личная жизнь Девлина. Вдруг среди моряков... Разгружавших судно у соседнего пирса, Кейт увидела кочегара с Каринфи. На минуту ею овладела паника. Каринфия! Это тот корабль, на котором когда-то сбежала Кристина. Кейт окинула взглядом пирсы Манхэттена и, в конце концов, испытала облегчение, нигде не обнаружив Каринфи. Кейт снова отыскала взглядом в толпе знакомого кочегара, Он курил трубку и с интересом и восхищением разглядывал Ниневию. Кейт сбежала по трапу судна, пробилась сквозь толпу и схватила Кочегара за руку. Он заморгал, удивленно глядя на Кейт. Переведя дыхание, Кейт улыбнулась и потерлась об него. — Ты ведь меня помнишь? Я Кейт, из веселых утех, что в Ливерпуле. Кочегар растянул рот в улыбке, обнажив почерневшие зубы. — Конечно, конечно, помню. А что ты делаешь здесь, по другую сторону лужи? — Я вот на этом судне. Кейт кивнула в сторону Ниневии. — Вот оно что! Я слыхал, что капитаном Ниневии стал О'Коннор, везучий шельмец. — Я хочу спросить, видел ли ты мою подругу, Кристину Хавард, из «Веселых утех»? «Я так думаю, что она приплыла в Нью-Йорк несколько месяцев назад. Может, ты что-нибудь знаешь о ней? Я хотела бы повидать ее, поболтать о жизни». «Похоже, постепенно ваши девчонки из веселых утех становятся на путь праведный. Сперва она, теперь ты». «Как это понять? Сперва она, потом я?» — резко спросила Кейт. «Она плавает». «На Каринфе, и ты на Ниневии?» Кейт впилась ногтями в руку кочегара с такой силой, что тот поморщился. «Она приплыла на Каринфе сюда, но я хочу знать, где она сейчас. В Англии, наверное. Каринфе ушла несколько дней назад. Я распрощался с этим судном, а сейчас собираюсь опять бить китов». «Но где же Кристина Хавард?» «Так я же тебе уж сказал». На борту Каринфии. Ты хочешь сказать, что ее отправили назад в Ливерпуль? Кочегар покачал головой. Она живет на судне. Тут получилось очень забавно. Капитану Риду пришло в голову, что она может увеличить доходы компании. Он обредил ее в роскошные шмотки своей жены, и Кристина плавает под видом «Вдовы миссис де Вилье. Вся команда знает про это и очень даже довольна. — Она плавает на Каринфе с каждым рейсом? — Переходя на шепот, спросила Кейт. При этом глаза у нее стали маленькие и жесткие, как камешки. — Ну да, об этом я тебе и толкую. Она сейчас член команды, хотя плавает в роскошной каюте первого класса. Кейт... Думала лишь о том, что Каринфия с Кристиной на борту совершала регулярные рейсы из Нью-Йорка в Ливерпуль, а не Неве с Девленом из Нью-Йорка в Саутгемптон. Рано или поздно слухи о Кристине и ее местонахождении дойдут до девлина непременно дойдут. Из толпы выделился Станислав и схватил Кейт за руку. — Пошли! — Нет! — она выдернула руку. Мы можем начать новую жизнь в Америке. Я расстанусь с морем. Я крепкий мужчина и легко найду себе работу. У нас будут замечательные сыновья. Нет. Кейт уставилась на Станислава невидящим взглядом. «Я надеюсь, что ты найдешь свою подругу», — сказал Кочегар, чувствуя себя несколько неловко. «Она замечательная девчонка». «Одна из самых лучших! Передавай ей от меня привет!» «Я передам ей кое-что похлеще!» — произнесла побелевшими губами Кейт, поднимаясь по трапу на Ниневию. Станислав некоторое время смотрел на нее, затем пожал плечами и поднял вещевой мешок. «Он не станет умолять!» С тяжелым сердцем он направился в сторону Саут-стрит.